Улица Дворцов, Виа Данте, Памятник Гарибальди, Пьяцца Мерканти. Ну что ж, настало время прогуляться по городу, по самой красивой его части. Чтобы вы не сбились с пути, я заранее сообщаю вам маршрут. Он довольно прост. Выйдя из ворот замка, мы попадаем на большую площадь, где стоит памятник Гарибальди. Она называется Ларго Кайроле. Но вы можете это не запоминать. От площади мы с вами пройдём по Виа Данте, пока не упрёмся в уже знакомый вам собор Дуомо. Итак, в путь. Выйдя из замка, полюбовавшись на башню Фиорета и омыв уставшие ступнёнок в роскошном фонтане, Направимся к стоящему впереди памятнику самого романтичного генерала XIX века Краснорубашечного Гарибальди. Вы спрашиваете, почему краснорубашечного? Когда молодой генерал Гарибальди пошёл освобождать Сицилию, у него было только 1000 отважных таких же молодых и таких же амбициозных и фанатичных патриотов, как он сам. С этой всего одной тысячи солдат он и освободил остров, а затем пошёл на Неаполь. Все солдаты были одеты в красные рубашки. Так одевались древние корсары, чтобы кровь от ран не была видна во время сражения. В народе их стали называть краснорубашечниками. В Италии практически нет города, который обошёлся без памятника этому удивительному человеку или площади его имени, или хотя бы улицы. В Милане памятник Гарибальди один из самых больших, а уж по месту расположению, пожалуй, и самый лучший вообще. В Риме он тоже хорошо стоит на холме Яникул над городом, но туда доходит очень мало народа, а у нас генерал в самой гуще событий. Так что, я думаю, он доволен, тем более, что по бокам пьедестала две молодые красивые девушки: Революция и Свобода. насколько площадь залита солнцем, а герой наш уже не молод, чтобы с ним не приключился солнечный удар, скульптор Эторик Семинос, который в 1885 году установил памятник, надел на генерала круглую шапочку. Эту шапочку, ставшую позднее с лёгкой руки революционера номер 1 очень популярной, так и называют гарибальдийка. Почти на всех памятниках он в ней Но если отрешиться от юмора, то надо сказать, что и памятник, и мраморный пьедестал совершенно классической формы, хотя, конечно, по сравнению с некоторыми другими, ему не хватает экспрессии. Зато место установки просто превосходно. Старик должен быть доволен, жизнь вокруг него просто кипит. А мы с вами втягиваемся в широкую пешеходную виаданты и медленно шествуя по ней, смотрим по сторонам. А посмотреть есть на что. Я как-то поспорил с одним знакомым англичанином, что если он найдёт на всей улице хотя бы один дом, не являющийся дворцом, то я оставлю ему его родной хороший шотландский миски. Что ж, англичанин проиграл и даже согласился, зная мои пристрастия, заменить виски на хороший коньяк, который мы с ним и распили на этой самой Виа Данте, за столиком одного из бесчисленных кафе. Чем привели в изумление горصона, удивлённого ни количеством напитка, а скоростью его потребления, и тем, что, выпив затем по чашечке кофе, спокойно пошли дальше. Виа Данте была не проложена, а скорее прорезана уже в XIX веке, когда пришедший в город его величество капитализм начал инвестировать свои миллионы в богатое жильё. Belle Époque диктовала свои правила жизни. Сегодня пройтись по ней в яркий солнечный день значит доставить себе большое эстетическое удовольствие. В конце, перед Пьяцца Кордусио, рекомендую оглянуться И запечатлеть на фото прекрасный вид с замком Сфорцеско и конным Грибальди в перспективе на заднем плане. Ну, добавьте пару тройку дворцов, что понравится. Да и сама площадь Кордуссо, имеющая в плане вид звезды, впечатляет расходящимися лучами улиц, где в начале каждого луча стоит прекрасный высокий дворец. Каждый из них имеет свой стиль и архитектуру, которые вместе взятые и создают своеобразный и неповторимый ансамбль площади. К ней приложил руку Лука Бельтрами. Вот мы с вами и подошли к самому старому центру Милана. Он находился здесь, когда ещё никакого собора Дуомо не было и в помине, и улицы Данте, и даже самого Данте не было тоже. и когда Висконти ещё даже не въехал в город и даже не стал архиепископом. Это Пьяцца Марканти. Справа по Виа Меркатти её ограждают аркады одного из самых старых городских палаццо дель Раджоне, построенного в 1233 году. Когда-то под его сводами кипел городской рынок, песцы строчили прошения нотариюса, составляли договора, осидевшие на втором этаже судьи вели справедливый суд и писали новые законы. В общем, там кипела средневековая жизнь во всех её проявлениях. Сегодня аркады пустыют, только иногда в них расположатся бродячие артисты или группка молодёжи, садящиеся прямо на пол. Так у них принято. А мы с вами пройдём сквозь лоджию и окажемся на маленькой уютной площади. Это и есть Пьяцца Мерканти. В центре её стоит средневековый колодец. Впереди слева палаццо Палатино, красивые аркады лоджии, ступени, а внутри бюст Святого Августина и средневекового поэта. К нему примыкает Лоджия де Глеози, принадлежавшая Маттео Висконти, датируемая 1330 годом. Раньше, когда в ней жил хозяин, галерея над балконом была открытой, но сейчас она застеклена. На балконе герб Висконти, а по фризу фасада идут гербы различных районов города, подчинявшихся синьору. с балкона лоджии зачитывались различные указы, поэтому жители города, не имевшие интернета или лишённые возможности получать на мобильный смски, приходили на площадь послушать глашатае, что именно новенького придумали власти. Когда идущий на втором этаже бралетто нового суда завершался, то приговор обычно сразу приводили в исполнение. И это вызывало наибольший интерес. В средневековье шесть ворот вели отсюда в шесть городских кварталов. На ночь они закрывались, и город попадал во власть ночной стражи. Квадратная форма, палаццо Роджоно, изящная лоджия Ози с гербами городских кварталов. Там же школа Платина с бюстом Святого Августина и наконец старинный колодец XVI века. Всё. Именно тут И бурлила средневековая жизнь. Тут же под аркадами отчаянно торговались, тут же с балкона, украшенного гербом, зачитывались герцогские указы, тут же нотариусы писали бумаги, тут же жгли еретиков для колорита. Других вешали на верёвке прямо из окна мэрии в назидание. Приговорённые почему-то часто не соглашались с подобным решением и попав в петлю, вначале пытались высвободиться, вертели шеей, в общем, вели себя беспокойно. Потом ничего. Привыкали и висели уже ровно и без кривляний. Толпа смотрела, хлеба изреличь, но сейчас всё спокойно. А подобные сцены теперь просто показывают по телевизору. Вот такая она, самая старая в Милане, Piazza Mercanti. А напротив Broletto, уже на улице, вы можете увидеть позади дома высокую, вполне современную башню. Не обольщайтесь. Это башня коммуны, и построена она в 1272 году. Просто хорошо выглядит. Видно, всю жизнь провела на диете. Внизу, в нише, статуя Святого Амброзио. Надо сказать, что до неё здесь пребывали многие, в том числе испанский Филипп II, затем небезвестный Брут. Первый не понравился французам, второй не устроил австрийцев, как никак цари убийцы. Пока не встал на вечный пост архиепископ Амвросиу. Этот устроил всех, и его уже не меняют. А в здании когда-то располагался колледж юрисконсультов, и построено оно было по приказу одного из Медичи, Анджело Мария, ставшего впоследствии папой Пием IV. Прекрасная архитектура, основанная на классических лоджиях первого этажа, разделённых парными колоннами и пилястрами второго. Интересно, что здание как бы пропустило сквозь себя гораздо более древнюю башню. Так они дружно и стоят, несмотря на разделяющие их 300 лет.